Федор существовал в полном соответствии с вращением земли. Он ел, пил, спал, даже строил какие-то планы. Но жить начал, точно очнувшись, точно вдруг шагнув из времени абсолютного во время относительное, где сутки наполнены не часами, а событиями, где минуты порою ощущаются как часы, а секунды отсчитывают с обиением собственного сердца. «Я за вами, Федор Иванович!» — сказал Куропаткин, появившись через несколько дней. «Коль не раздумали, собирайтесь!» «Куда же?» — ахнула Варя. «Куда, Варвара Ивановна?» — улыбнулся Алексей Николаевич. «А куда Скобелев пошлет? Туда и пойдем!» «Больше...» Алексей Николаевич ничего рассказывать не стал. А рассказать было что? Князь Эмеретинский, не обратив ни малейшего внимания ни на бухарский халат, ни на бутылки, ни на гитару, коротко поведал, что образована Ловчеплевенская группа и что в состав этой группы входит отряд генерала Скобелева. «Мой отряд!» — глухо спросил Михаил Дмитрич, туго соображая от неожиданности. — Вы знаете его судьбу, ваша светлость. Остатки Курского батальона да потрепанные сотни Тутолмина. — Не совсем так, генерал. Ваш отряд 64-й пехотный казанский полк, батальон Шуйского полка, взвод сапер и прошедшие полевой ремонт Кавказская бригада полковника Туталмина." уточнил Эмеретинский. Скобелев растерянно глянул на скромно стоявшего в стороне Куропаткина, на невозмутимо торжествующего адъютанта, медленно провел руками по лицу, окончательно растрепав бороду. «Простите, Ваша Светлость, что принимаю Вас в таком виде. Вы в законном отпуске», — спокойно перебил Александр Константинович. «Семи утра». «Считаю вас вступившим в должность командующего отрядом». «Все же позвольте возразить», — мямлил Скобелев, никак не ожидавший такого оборота. «Я самовольно покинул войска. За что готов нести наказание? Я не нуждаюсь ни в чьей защите, даже вашей. Я болен, в конце концов». Сулейман отбросил Гурко к перевалам. Невозмутимо, выслушав Скобелева, сказал Эмиритинский. — Что же будет, если турки прорвутся через Балканы? Что нам делать с армиями Османа и Сулеймана? Оставить Болгарию и отступить за Дунай? — Ни в коем случае! — Брать ловчу, — негромко сказал Куропаткин, — немедленно брать ловчу. Чтобы не дать соединиться этим двум пашам, И впервые посмотрел на незнакомого молодого офицера. Коропаткин, шагнув, коротко поклонился. «Разрешите представиться, Ваша Светлость, генеральского штаба штабс-капитан Коропаткин?» «Очень рад, капитан. Следовательно, у Вас уже есть начальник штаба, Михаил Дмитриевич? В таком случае я беру Паренцева себе». «Берите, берите». Скобелев уже впился глазами в карту. Алексей Николаевич прав, ловче основная задача. Вот и решайте ее, улыбнулся Имеритинский. Воды! Вдруг крикнул Скобелев. Что ухмыляешься, млынов? Два кувшина с сольдом быстро! Ничего этого Федор не знал и не узнал никогда. Равным образом, как и Скобелев никогда не узнал, чего стоило светлейшему князю Эмеретинскому упросить императора закрыть глаза на очередную Скобелевскую выходку. Даже знавший все и вся Паренцев отнесся к этому весьма неодобрительно. «Вы взяли на себя тяжелый крест, ваша светлость. Скобелев...» обладает свойством доставлять массу хлопот своим непосредственным начальникам. Федор ехал на позиции в компании неразговорчивого адъютанта. Лошади неспешно трусили по холмистой степи. Капитан чаще ехал верхом, а Федор в коляске с генеральскими вещами. Беседа не вязалась, отношений никаких не возникало и новоиспеченного ординарца это весьма тревожило. На второй день их практически безмолвного путешествия Алексин не выдержал. «Простите, капитан, что нарушаю ваши думы, но хотел бы кое-что уяснить, если соизволите, конечно». «Что именно?» — спросил адъютант, проигнорировав Алексинскую шпильку. Я хотел бы представить круг своих обязанностей. Круг безграничен, а исполнять следует быстро. Млынов с седла поглядел на Федора, усмехнулся. — Погодите обижаться, Алексин. Лошадей покормите, остановимся, поговорим. Напоминать Млынову о просьбе, чего так не хотелось Алексину, не пришлось. Вышколенный многолетней службой у стремительного Скобелева, адъютант ничего не забывал. На первой же стоянке, передав конвойным казакам лошадей, достал из коляски кое-какую снедь, жестом пригласил Федора закусить и сразу же начал разговор. Правда, не совсем обычно. «Смерти боитесь?» «Боюсь», — не задумываясь, сказал Федор. Один раз попробовал. Это хорошо, одобрительно отметил Млынов. Следовательно, рисковать будете осмысленно. Михаил Дмитрич требует немедленного исполнения приказаний, а это значит по кратчайшему пути. Но при этом он не любит бессмысленной бравады, что и прошу всегда учитывать. И еще одно: в бою Михаил Дмитрич. Слов даром не тратит. Не торопитесь скакать сломя голову, пока не поймете, что именно он приказал. Лучше пять раз переспросить, чем один раз напутать. Переспросите, он может рассердиться, но объяснит. Напутаете? Завтра же распрещается с вами. Он человек по натуре добрый, но в делах суров до жестокости». Первое задание оказалось настолько простым, что Федор приуныл. По прибытии в расположение отряда Млынов приказал найти батарею штабс-капитана Василькова и добиться, чтобы ее передали в распоряжение Скобелева. «Разыщите генерала Пахитонова. Это его артиллеристы». Федор выехал с неудовольствием поскольку ничего героического в поручении не содержалось. Досада, которую он незаметно для себя уже лелеял в душе, усугублялась тем, что его останавливали разъездные казаки, встречные офицеры, дежурные командиры и просто часовые. Господин в штатском всем казался подозрительным. Приходилось предъявлять бумагу, в которой удостоверялось, что предъявитель сего охотник из дворян Смоленской губернии Федор Алексин действительно является ординарцем для особых поручений самого генерала Скобелева. «Кто вы и что вам угодно?» — холодно осведомился и дежурный офицер генерала Пахитонова. «Я — личный порученец генерала Скобелева». «А угодно мне видеть вашего начальника?» — сухо сказал Федор, уже привычно протягивая бумагу. «Генерал Пахитонов занят. Это не имеет значения». «Вы что, поручик? Генерала Скобелева не знаете?» «Наслышаны», — вздохнул офицер, все еще колеблясь, как ему поступить. «Пропустить личного порученца или сначала доложить о нем? Видите ли, Там совещание. Напор и быстрота, — сказал про себя Федор, взяв бумагу у дежурного. Он решительно отодвинул его и распахнул дверь в комнату, где толпились офицеры и плавали сизые облака дыма. — Что ты мне девятифунтовое считаешь? — сердито спрашивал генерал. — Для бумаг они, возможно, годятся. А в дело... «Опять обозы с места на место таскать будем?» Тут он увидел вошедшего и замолчал, хмуро глядя на него. Федор, по возможности, кратко изложил просьбу Скобелева выделить батарею Василькова. «Ловок, Михаил Дмитрич, ничего не скажешь». «С неудовольствием», — сказал немолодой полковник. «Вынь да положь ему лучшего бомбардира». «Просит, значит, нужен». — вздохнул Пахитонов. — Скажите дежурному, пусть заготовит приказ об откомандировании. Сказав это, генерал вновь накинулся на офицера из артснабжения, которому удобнее было доставлять на позиции именно девятифунтовые заряды, а не какие-либо иные. Поручение было формально выполнено. Дежурный заготовит приказ... Пахитонов подпишет и... И Федор не уходил. За такое исполнение Скобелев не стал бы ругать, но не стал бы и хвалить, а Алексею нужно было, просто необходимо было сделать так, чтобы первое, пусть мелкое, незначительное приказание было исполнено неформально, а он еще не знал, «Как оно должно быть исполнено?» Но вдруг ощутил, что отсутствие на нем формы способно давать кое-какие права. «Извините, ваше превосходительство, мне этого недостаточно». Волнуясь, а потому и с особым нажимом сказал он. «Ваш дежурный, Рохля, он три дня батарею искать будет. Не беспокойтесь, найдет». Все же разрешите побеспокоиться, ваше превосходительство. Михаил Дмитриевич стоит перед Ловчей, и ему дорог каждый час, поэтому не сочтите за труд написать приказ батареи Василькова лично». Федору очень трудно было произнести это. Он буквально преодолевал себя на каждом слове, потому что привычная, столь знакомая ему апатия жила в нем – готовая каждое мгновение выползти на свет. Он до боли ощущал ее, эту проклятую апатию, это равнодушие ко всему и вся. Он сейчас физически боролся с нею, со страхом ощущая, что суровая генеральское нет, навеки похоронит в нем желание когда-либо проявлять самостоятельность. Поэтому каждое его слово звучало с таким напряжением, что Пахитонов впервые с интересом посмотрел на скобелевского порученца. — Вот, — неожиданно сказал он своему нерадивому офицеру, — учитесь у скобелевцев добывать то, что вам приказано. — Молодец! — генерал улыбнулся Федору. — Так и передайте Михаилу Дмитриевичу, что Пахитонов вас молодцом назвал. Он написал распоряжение и вздохнул. «У них стальные орудия крупа, а у нас васильковы. Так-то. Держите и поспешайте. Благодарю ваше превосходительство!» «С огромным облегчением», — сказал Федор.